Литкины советы Ну и что с ней снова приключилось? Сидела, нахохлившись, как вошь на гребне. Я за ней приглядывала, совсем квелая. Я уж ее не стала расспросами мучить, и так видно, тусклая вся стала. Не делай этого, ее-то возрасте. Я себя помню. Эх, выдохнула Литка, и если бы умела... то на этом месте обязательно бы присвистнула, чтобы показать, какой лихой, веселой и разухабистой была ее жизнь в 20 лет. Она любила приводить цитату из Островского. Это было как раз ее. «Прямо моими словами сказал», — восхищалась она, хоть за точность и не ручалась. «Жизнь надо прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы». В этом она была с классиком абсолютно согласна. В ее двадцать лет первая саратовская любовь была уже далеко позади. На горизонте маячила Москва со всеми ее возможностями, искушениями и приключениями. А уж без приключений Литка никак не могла. Но в кого то такая беспутная?» — удивлялась ее мама, Поля. когда ее старшенькая приходила домой под утро, вся в слезах и рыдала, что замуж уже точно никогда не выйдет, что все мужчины — олухи и разгильдяи, что она все время ищет чистую любовь, а ее всё нет и нет. Как ярко фонтанировала ее жизнь, какими долгими и прекрасными казались ее насыщенные молодые дни и особенно ночи, как она тогда всего этого не ценила, а пролетала словно на крыльях. Постоянные репетиции, выступления, походы в кино и в парке Мени Горького, танцы под патефон у кого-то в гостях, встречи и расставания, романы и романчики, мелкие и крупные. Как она все это тогда успевала? Объяснить не могла ни себе, ни людям, и уж особенно маме, которая очень за неё непутевую переживала. Потом первое замужество, проба пера, но перо через пару лет затупилось, а потом и вовсе сломалось. Зато какая дочь умница и красавица выросла, стоило терпеть. Что тут скажешь, счастье и вечный оптимизм быстренько заживили сердце, и жизнь продолжилась с новой силой, заструилась, побежала по свежему руслу, устаканилась и расцвела совершенно другими красками. Литка с любовью взглянула на внучку, которая тоже была обеспокоена состоянием подруги, сидела, зачем-то обхватив живот, который только-только стал проявляться. «Она тебе хоть сказала, из-за чего такая смурная?» Катя встрепенулась и, конечно же, замотала головой, причем слишком активно. На Литку даже не посмотрела, та усмехнулась, и сразу поняла, что да. Конечно, сказала. «Не хочешь, не говори. Я понимаю, но Ирка-то вся в мучениях. Это же невооруженным глазом видно. Пусть с мамой, что ли, посоветуется. Нельзя проблемы в себе закапывать. Им выход нужен. Родители снова в отъезде?» Катя, говорящая, пожала плечами и кивнула, что да, мол, конечно, в экспедиции, Очередные богатства для страны ищут. Лидка глубоко вздохнула, села напротив внучки, источая запах хорошо прогнившего мяса, и стала растирать опухшие колени, сняв с них компресс с каким-то новым чудодейственным модным средством от всего на свете. Катя не сдержалась, поморщилась. Запах был неистребимым, въедался в ноздри, и открытая форточка уже не помогала. «Да, вонище страшное, знаю», — стыдливо улыбнулась бабушка. «Но поймешь меня, когда будешь в моем возрасте. Я же еще побегать хочу, а колени не дают». Принц по большому блату достал. Говорит, специально для космонавтов изобрели. Хотя название у этой жижи какое-то несолидное, из трех букв. И, честно говоря, не думаю, что они там в космосе могут этим пользоваться». помрут от вони, да вдобавок всех инопланетян распугают. Литка стоически терпела и вонь, и боль в ожидании результатов. Обещания от этого телячьего экстракта были грандиозными, практически панацея. Уж если все органы лечат, то коленкам уж точно поможет, надеялась Литка. В общем, подумай, как ее разговорить. а выговориться ей точно нужно. Вижу. Родители ее, конечно, совсем забросили. Взрослая она, все понимаю, но как же без опоры все время девку оставлять? Неужели не чувствуют Сама себе хозяйка — это хорошо, но что-то с ней все-таки не так. Стала какая-то забитая, пугливая, тревожная, и все копит и копит в себе страхи. Первый даже заговорить боится. А раньше как пела звонким голосочком, как звенела... Сколько радости излучала 20 лет, и на тебе. Глаза, как у мороженной трески, мятые какие-то. Начинается самое интересное. Все впереди, а настроя уже нет. Что бы там ни случилось, удар-то надо держать. В общем, надо ей как-то помочь. Проблема-то, скорее всего, на любовном фронте. Иначе никак. Гелий, что ли, чудит? Лидка пристально посмотрела на Катю взглядом, требующим ответа. «Наверное, даже скорее всего. Короче, да, я ей посоветовала его бросить», выдохнула Катя с привкусом какой-то детской беззащитности, тем самым нарушив свою клятву никому ничего не говорить. «Ясно, завел новую. Да, таких гелиев, как говна за баней». «У моего возраста есть все-таки свои плюсы. Пусть я вблизи стала хуже видеть, зато козлов чую на расстоянии», сознанием знанием дела сказала Литка. Но Катя отвела глаза и пошла от греха подальше заваривать чай. Включила радио погромче, чтобы постараться отвлечь бабушку от темы. Артист Юрий Каюров громко и с явным напором и выражением читал брежневскую «Целину». «Если вернуться к бытовым неурядицам», читал он, подбавляя в голос металл, «какие встречались на целине в пору ее освоения, то уж они действительно были временными». Не понимали этого только «себя любцы», на этом слове он сделал ударение, а после говорящую паузу, «нежелавшие пальцем шевельнуть для общего дела». Про таких метко говорят в народе, что они ни папе, ни маме, ни нам с вами. «Ни себе, ни людям, — говорят, — мысленно поправила Каюрова Катя, а заодно и дорогого Леонида Ильича Брежнева. «Да выключи ты, дребедей нету, иди сядь! Или ты совсем не хочешь об этом разговаривать?» — позвала Литка. «Да, тема Иркиных открытий, потрясений и любовных проблем совершенно не радовала Катю». Признаваться в том, что произошло между ними на самом деле, Ирке абсолютно не хотелось. Да что там не хотелось? Она бы просто постеснялась откровенно все рассказать. а Кате было непонятно. Предположим, даже если гелий ей изменил. И что теперь? Ложиться умирать? Глупость какая-то. Да плюнуть и растереть. Сколько еще таких гелиев у нее в жизни будет? Нельзя же так по-детски к этому относиться. Может, это ирки просто почудилось или вообще было враньем, ну, чтобы потом посмеяться. «Поесть мне захотелось. У нас что-нибудь осталось?» — спросила Катя, пытаясь окончательно сменить тему разговора и выманить Литку с насиженного места. «Ты ж только что пообедала!» — удивилась Литка, и на поводу у внучки не пошла. «Зачем так разжираться, мать моя? Положение положением, но будь добра следить за собой». «Вон, яблочко поди помой, и хватит пока с тебя, а то после родов не соберешься». На следующий день вдруг из Канберры, из самой Австралии, позвонила Алена. Все недели их отсутствие с международной связью было совсем плохо. Вернее, ее не было вовсе. А тут на тебе. Раздался вполне человеческий звонок. Не тренькующий или заикающийся какой-нибудь, а вполне нормальный. будто звонили с соседней улицы. Лидка подняла трубку и сначала даже застыла от удивления, услышав далекий голос дочери. «Мамуля! Алё! Ты меня слышишь? Алё! Алё!» Голос то приближался, то затихал, почти исчезая, то начинал слегка побулькивать, то становился слишком громким и угрожающе шипящим. «Как вы там? Здравствуй!» Заволновалась что-то, давно вас не слышала, не видела. «У вас все хорошо? Как Катюля? Как лиска, Ты сама как?» Она задавала вопросы, даже не думая дождаться ответа. «Откуда ты звонишь, Аллуся? Как неожиданно, какое счастье!» И хоть Литка постоянно находила счастье буквально во всем, в любой малости и милом пустячке, на этот раз это нечаянное счастье было самым, что ни на есть, настоящим. И реальным. Через моря и океаны она услышала голос своей девочки. «Мы в Канберри, в Австралии. Пусть Катюля покажет тебе потом на карте, где это. Разрешили из посольства позвонить. Ну, а ты же меня знаешь, я сразу ноги в руки и бежать. Тут уже поздний вечер. Ну и вот. Рассказывай давай, пока не прервалось». «За нас не волнуйся. У нас все нормально». Все, слава богу, целы и здоровы. Принц два дня как уехал, до этого целых пять дней ночевал. Не знаю, что с ним делать, опять покрасился. Ходит какой-то глупый, с какими-то невнятными тремя волосинами, но истинно черными. Представляешь, как это смотрится? Жуть! Приедешь, поговори с ним. Было бы смешно, если бы не было так грустно. Заказ к 23 февраля взяли. Демочка съездил, привез. Так там с сервелатом, со всеми делами и знаешь, с чем еще? С какими-то невиданными пакетиками морса и маленькими почти игрушечными упаковочками джема. Катюля, помнишь, недавно от Володи Бока пустой пакетик принесла? Мы все ахали. А сейчас у нас пачек 10 Просто чудо, невозможное удовольствие. Мы, правда, с девочками одну попробовали, а остальные я до вашего приезда оставила». а пустую коробочку Оля даже забрала домой своим показать. Это, говорят, специально к Олимпиаде такое завезли. То ли еще будет, об этом все только и говорят. Лидка тараторила и тараторила, изредка проверяя, слушает ли ее Аллуся. А та расслабилась, наслаждаясь родным материнским голосом. Разговором особо и ни о чем — о будничных домашних мелочах, которые прекрасно согревали в такой дали и совершенно успокаивали. Она иногда улыбалась, представляя крашенного принца, кивала, радуясь всеобщему семейному здоровью, и мягчела, внимательно вслушиваясь в счастливый голос матери. «Ну, хорошо, дай мне девочек на секундочку, голосочки их услышать, и все». «Ждите нас! Мы совсем скоро!» Девчонки заворковали, и класть трубку все отказывались и отказывались, пока Литка не прикрикнула на них, что, мол, все эти разговоры через моря и океаны денег стоит и немалых. «Отстаньте, говорю! Вешайте трубку!»